Носко 7. То есть внутри семьи всё может быть подчинено чему-то единоличному, эгоцентризму, но могут складываться и коалиции, как более или менее постоянные, так и обусловленные эпизодической общностью интересов тех или иных членов семьи.